Глава 20. Русские. 12 апреля 1897 года, 9 часов утра. Знаете, Аббат, Мы с вами, вправду, разные люди. Есть доказательства. Сегодня утром около восьми я пробудился в собственное опочивальне, В ночной сорочке отправился в кабинет и заходя увидел. Черная тень метнулась, удирая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 Ваши слова, прочитанные по выходе из долгого оцепенения, меня обеспокоили. Будто сквозь сон замаячил где-то образ доктора Батая. Но кто он? Как вот и пьяноватый, но... Он сует мне маленький пистолет со словами, однако боязно. Мы зашли слишком далеко, а масоны хотят нас убить. Лучше иметь оружие, — меня страшил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 откуда взялись кто был у меня в клуаке и трупами ее загромоздил русский а что русским занадобилось от меня то есть от вас то есть от нас о келстуар